Глава вторая. Летом Артём устроился разнорабочим. Копал канавы под водопровод, обмазывал трубы, помогал слесарям. Он не чурался никакого труда. Одинаково весело спешил и за гаечным ключом, и за пачкой беломора, держал, где просили, долбил, где приказывали, но принципов своих не нарушал. И с самого начала поставил в известность бригаду. Только я это не курю. Вот. Лучше не предлагайте. Чих вотка, что ли? участливо спросил старший. Спортом занимаюсь, это лёгкая атлетика. Говорил Артём всегда скверно и хмурость стягивался. Ему мучительно не хватало слов, и спасительное это звучало в его речах чаще всего остального. Тут была какая-то странность, потому что читал Артём много и жадно, письменно и писал не хуже других, а с устным выходила одна неприятность. И поэтому Артём ещё с четвёртого класса преданно возлюбил науки точные и люто возненавидел все предметы, где надо много говорить. Приглашение его к доске всегда вызывало приступ веселья в классе, а строки изочрялись в подсказках Зануды подсчитывали, сколько раз прозвучало это, а самолюбивый Артём страдал не только морально, но и физически, да натуральной болью в животе. "Ну, я же с тобой нормально говорю", жаловался он лучшему другу Жорки Ландесу. "И ничего у меня не болит, и пот не прошибает. И про этого про Рахметова могу рассказать, а в классе не могу. Ну ещё бы. Ты у доски помираешь?" А она гляделки пялит. Кто она? Кто она? сердился Артём. Ты это, знаешь, кончай эти штучки. Но она была. Она появилась в конце пятого класса, когда в стёклах плавилось солнце, орали воробьи, а хмурый Григорий Андреевич, классный руководитель, имеющий скверную привычку по всем поводам вызывать родителей, принёс микроскоп. Субственно, она существовала и раньше. Существовала где-то впереди, в противном мире девчонок и отличников, и Артём её не видел. Не видел самым естественным образом, будто взгляд его проходил сквозь все её косички и бантики. И ему жилось хорошо, и ей, наверное, тоже. До конца мая в пятом классе. До того дня, когда Григ Принёс микроскоп и забыл предметное стёкла. Не трогать, сказал он и ушёл. Артём остался у доски, поскольку был дежурным и не получил разрешения сесть на место. Григ задерживался. Класс развлекался как мог, и скоро с Камчатки к доске стала летать пустая сумка тихого отличника Вовика Храмова. Вовик не протестовал, увлечённый бироузовским тарзаном. Сумку швыряли через весь класс. Артём картинно ловил её и кидал обратно. И так шло до поры, пока он не сплыхавал и не угодил сумкой в микроскоп. Грик вошёл, когда микроскоп грохнулся на пол. Класс замер. Камчатка пригнулась к партам, отличники съёжились, а остальное население в бесстрашном любопытстве вытянуло шеи. Пауза была длинной. Григ поднял микроскоп, и в нём что-то зазвенело, как в пустой бутылке. Кто? шёпотом спросил Григ. Если бы он закричал, всё было бы проще. Но тогда Артём так бы и не узнал, кто такая она. Но Григ спросил тем самым шёпотом, от которого в жилах пятиклассников Вся кровь свернулась в трусливый комочек. Кто это сделал? Я, звонко сказала Зиночка. Честная при честная, но не нарочно. Именно в тот миг Артём понял, что она это Зина Коваленко. Понял сразу и на всю жизнь. Это было великое открытие, и Артём свято хранил его в тайне. Это было нечто чрезвычайно серьёзное и радостное. Но радость, Артём не спешил реализовать ни сегодня, ни завтра, ни вообще в обозримые времена. Он знал теперь, что радость эта существует, и твёрдо был убеждён, что она найдёт его. Нужно лишь терпеливо ждать. Артём был младшим. Два брата уже слесарили, а Роза, самая красивая и самая непутёвая Как раз в это лето ушла из отчего дома. Артём в тот день собирался на работу. Он только что устроился копать канавы и очень важничал. Отец с братьями уже ушли на завод. Мать кормила Артёма на кухне. Артём считал, что он один на один с мамой и капризничал: "Мам, я не хочу с маслом. Мам, я хочу с сахаром". И тут вошла Роза. в зерушенная, не выспавшаяся, в детском халатике, из которого давно уже торчали коленки, локти и клочок живота. Она была всего на 3 года старше Артёма. Училась в строительном техникуме, носила чёлку и туфли на высоком каблуке, и Артём был чуточку влюблён в жгучее сочетание чёрных волос, красных губ и белых улыбок. А тут никаких улыбок не было, а была какая-то невыспавшаяся косматость. Роза, где ты была ночью? тихо спросила мама. Роза ворчительно повела насильно втиснутым в старенький халатик плечом. Роза здесь мальчик, а то бы я спросила не так, опять сказала мама и вздохнула. Тебя один раз нахлестал по щекам отец, и тебе это, кажется, не понравилось? Оставьте вы меня. Вдруг выкрикнула Роза: "Хватит, хватит и хватит!" Мама спокойно и внимательно посмотрела на неё, долила чайник, поставила на примус и ещё раз посмотрела. Потом заговорила: "Я сажала тебя на горшочек и чинила твои чулочки. Неужели же сейчас мне нельзя сказать всей правды? А мне надоело, вот и всё!" Громко Но всё же потише, чем прежде, заявила Роза. Я люблю парня, и он меня любит, и мы распишемся. И если надо уйти из дома, то я уйду из дома, но мы всё равно распишемся, вот и всё. Так Артём узнал о любви, из-за которой бегут из родного дома. И любовь эта была не в бальном наряде, а в стареньком халатике, выпирало из него бёдрами, плечами, грудью. И халатик трещал по всем швам. А в том, что это любовь, у Артёма не было никаких сомнений, поскольку уйти из их дома от сурового, но такого справедливого отца и от мамы, добрее и мудрее которой вообще не могло быть, уйти из этого дома можно было только из-за безумной любви. И гордился, что любовь эта нашла розу, и немного беспокоился Что его-то она как раз обойдёт стороной. Отец категорически запретил упоминать имя дочери в своём доме. Он был суров и никогда не изменял даже нечаянно сорвавшемуся слову. Все молчаливо согласились с изгнанием блудной дочери, но через неделю, когда взрослые ушли на работу, мама сказала, старательно пряча глаза: "Мальчик мой, тебе придётся обмануть своего отца". Как обмануть? От удивления Артём перестал жевать. Это большой грех, но я возьму его на свою душу, вздохнула мама. Завтра Розочка празднует свою свадьбу с Петром, и ей будет очень горько, если рядом не окажется никого из родных. Может быть, ты сходишь к ней на полчасика? А дома скажем, что ты смотришь какое-нибудь кино. А какое? спросил Артём. Мама пожала плечами. Она была в кино два раза до замужества и знала только "Веру холодную. Остров сокровищ", объявил Артём. Я его уже смотрел и могу рассказать, если Матвей спросит. Матвей был ненамного старше Артёма и с ним сходил до расспросов. Старший Яков до этого не унижался и звал Артёма шпендиком. Шпендик? Тащи молоток, Не видишь, в кухонном столе гвоздь вылез. Мама может оцарапаться, и мама в таких случаях говорила. Не надо мне никакого богатства, отдайте мне хороших детей. На другой день Артём надел праздничную курточку, взял цветы и отправился к Розе. До неё было 5 трамвайных остановок. Но Артём сесть в трамвай не решился, опасаясь помять букет и всю дорогу нёс его перед собой, как свечку. И поэтому опоздал. В красном уголке общежития, за разнокалиберными столами, уже полно набилось чрезвычайно шумной молодёжи. Оглушённый смехом и криками, Артём затоптался у входа, пытаясь за горами винегрета разглядеть Розу. Тимка пришёл. Ребята, передайте сюда моего братишку. Артём не успела помниться Как его схватили, подняли, в полном соответствии с просьбой пронесли вдоль столов и поставили на ноги рядом с Розой. Принимай подарок, Роза. И тут только Артём увидел, что по обе стороны жениха и невесты сидят братья. Роза расцеловала его, а Яков пробурчал одобрительно: "Молодец, шпиндик. Гляди отцу не проболтайся". Роза прибегала по утрам И Артём видел её редко, а вот Петьку часто, потому что Петька заходил на их водопроводные канавы, учил Артёма газовой сварке, и за лето они подружились. Петька всё мог и всё умел, и с ним Артёму было проще, чем с братьями. Но это было летом. А к сентябрю Артём получил расчёт и принёс деньги маме. Вот. Он выложил на стол все бумажки и всю мелочь. Для трудовых денег нужен хороший кошелёк, сказала мама и достала специальный к этому событию купленный кошелёк. Положи в него свои деньги и сходи в магазин вместе с Розочкой и Петром. Нет, мам, это тебе, для хозяйства. У тебя будет костюм, а у меня будет удовольствие. Ты думаешь, это мало иметь удовольствие от костюма, который сын купил на собственные деньги? Артём для порядка поспорил, а потом положил заработок в кошелёк и на утро отправился к молодым. Но в общежитии был один Пётр. Роза ушла в техникум. Костюм это вещь, одобрил идею Пётр. Я знаю, какой надо. Мосторговский или Ленинградский. А ещё бывает на одной пуговице, спортивный покрой называется. А может, ты на заказ хочешь? Купим материал, бастон. А мне и в куртке хорошо, сказал Артём. Мне это 16. Дата? Дата, кивнул Пётр. Хочешь, чтоб к дате? Хочу это, Артём солидно помолчал. Отметить хочу. Ага, сообразил Пётр. Значит, вместо костюма, вместо А про деньги скажу, что потерял или стащили. Вот это не пойдёт, серьёзно сказал Пётр. Это просто никак не годится. Первая получка и враньё? Получается, с вранья жизнь начинаешь, братишка. Так получается. Это, во-первых. А во-вторых, мать с отцом зачем обижать? Они тоже порадоваться должны на твоё рождение. Так или не так? Вроде так. Только это, а ты с Розой мы тебя отдельно поздравим, улыбнулся Пётр. А сейчас крой к маме и скажи, что меняешь костюм на день рождения. Мама согласилась сразу, отец поворчав тоже. И Артём вместо магазинов, которые очень не любил, помчался к загадочному другу Жорки советоваться. Кого приглашать на первый в жизни званый вечер? У Журки Лэндеса было два дела, которыми он занимался с удовольствием: коньки и марки. Причём коньки были увлечением, а марки страстью. Он разыскивал их в бабушкиных сундуках, до унижения клянчил у знакомых, выменивал, покупал, а порой и крал, не в силах устоять перед соблазном. Он первым в классе вступил в мопёр, лично писал письма в Германию, потом в Испанию, а затем в Китай, хищно отклеивал марки и тут же сочинял новые послания. И эта активность закрепила за ним славу человека делового и оборотистого, и Артём шёл к нему советоваться. Нужен список, сказал Жорка. Не весь же класс звать. Артём был согласен и на весь, лишь бы пришла она. Жорка достал бумагу и приступил к обсуждению. Ты, я, Валька Александров, Пашка Остапчук. С мужской половиной они покончили быстро. Затем Жорка отложил ручку и выбрался из-за стола. Девчонок пиши сам. Нет, нет. Зачем это? Артём испугался. У тебя почерк лучше, натренированный. Это точно, с удовольствием отметил Ландис. Знаешь, куда я письмо накатал? В лигу наций, насчёт детского вопроса. Может, ответят. Представляешь, Марочка придёт. Вот и давай, сказал Артём. С кого начнём? Задача, рассмеялся Жорка. Лучше скажи, кого записывать, кроме Зинки Коваленко? Искру. Артём сосредоточенно хмурился. Ну, кого ещё? Ещё Лену Бокову. Она с Пашкой дружит. Ещё Ищу Сашку Стамескина. Перебил Жорка. Из-за него искра надуется, обезыскры, без искры нельзя, вздохнул Артём. Оба не любили Сашку. Он был из другой компании, с которой не раз случались серьёзные столкновения, но без Сашки могла не пойти искра, а это почти наверняка исключало присутствие Зиночки. Пиши Стамескина, махнул рукой Артём. Он теперь рабочий класс может не так задаётся. И Вику Люберецкую твёрдо сказал Жорка. Артём улыбнулся. Вика давно уже была Жоркиной мечтой, голубой, как ответ из Легинаций. День рождения решено было отмечать в третье воскресенье сентября. Они ещё не совсем привыкли к слову воскресенье и написали в третий общий выходной. Но почта сработала быстрее, чем рассчитывал Артём. В среду к нему подошла Искра и строго спросила: "Это открытка не розыгрыш?" "Ну, зачем?" Артём недовольно засопел. "Я это 16 лет. А почему не твой почерк?" допытывалась дотошная Искра. "Журк писал. Я как курица лапой, сама знаешь". У нашей Искры недоверчивость прокурора сочитается с прозорливостью Шерлока Холмса, громко сказала Вика. Спасибо, Артём, я обязательно приду. Артёма немного беспокоило, как поведут себя братья в их школьной компании. Но оказалось, что как раз в этот день и у Якова, и у Матвея возникли неотложные дела. Они утром поздравили младшего и отбыли на час до прихода гостей, предварительно перетащив в одну комнату Все столы, стулья и скамейки. К одиннадцати вернёмся, счастливо гулять, шпендик. Братья ушли, а мать и отец остались. Они сидели во главе стола. Мама наливала девочкам ситро и угощала их пирогами. Мальчики пили мамину наливку, а отец водку. Он выпил две рюмки и ушёл, и осталась одна мама. Но осталось так, что всем казалось, будто она тоже ушла. Мировые у тебя, старики, сказал Валька Александров. На редкость общительный парень, очень не любивший ссор и быстро наловчившийся улаживать конфликты. У меня только и слышишь: "Валька, ты что там делаешь? За тобой Эдисон глаз нужен", улыбнулся лучший спортсмен школы Пашка Остапчук. "А то ты такой изобретёшь". Вальку прозвали Эдисоном. За тихую страсть к совершенствованиям он изобретал вечные перья, велосипеды на четырёх колёсах и примус, который можно было бы накачивать ногой. Последнее открытие вызвало небольшой домашний пожар, и Валькин отец пришёл в школу просить, чтобы дирекция пресекла изобретательскую деятельность сына. Эдисон кого-нибудь спалит. А я считаю, что человеку нельзя связывать крыльев Ораторствовала Искра. Если человек хочет изобрести полезную для страны вещь, ему необходимо помочь, а смеяться над ним просто глупо, глупо по всякому поводу выступать с трибуны, сказала Вика, и опять её услышали, несмотря на смех, разговоры и шум. Нет, это не глупо, звонко объявила Искра. Глупо считать себя выше всех только потому, что Девочки, девочки, я фокус знаю, закричал миролюбивый изобретатель. "Ну, договаривай", улыбалась Вика. "Так почему же?" Искра хотела выложить всё про духи, бельё, шубки и служебную машину, которая сегодня в 10 должна была заехать за Викой. Хотела, но не решилась, потому что дело касалось некоторых девичьих тайн. И проклинала себя за слабость. потому что у меня папа конструктор. Ну и что же здесь плохого? Мне нечего стыдиться своего папы. Артемон, вдругочайно крикнула Зиночка. Ей до боли стало жалко безатцовщину Искру. Налей мне ситро, Артемон. Все хохотали долго и весело, как можно хохотать только в детстве. И Зиночка хохотала громче всех, неожиданно назвав Артёма именем верного пуделя. А Сашка Стомескин даже хрюкнул от восторга. И это дало новый повод для смеха. А когда от смеялись, разговор изменился. Жорка Ландес начал рассказывать про письмо в Лигу Наций и при этом так смотрел на Вику, что все стали улыбаться. А потом Искра, пошептавшись с Леной Буковой, предложила играть в шарады, и они долго играли в шарады, и это тоже было весело. А потом громко пели песни про коховувку, про орлёнка и про своего сверстника, которого шлёпнули в Иркутске. И когда пели, Зина прибралась к Артёму и виновато сказала: "Ты прости, пожалуйста, что я назвала тебя Артемоном. Я вдруг назвала, понимаешь? Я не придумывала, а вдруг, как выскочило. Ничего". Артём боялся на неё смотреть. потому что она была очень близко. А смотреть хотелось, и он всё время вертел глазами. Ты правда не обижаешься? Правда? Даже это хорошо словом. Что хорошо? Ну, это Артемон этот. А. А, -а. а почему хорошо? Не знаю. Артём собрал всё мужество, отчаянно заглянул в Зиночкины блестящие глазки. почувствовал вдруг жар во всём теле и выложил потому что ты понимаешь тебе можно спасибо медленно сказала Зина и глаза её заулыбались Артёму особой незнакомой ему улыбкой я иногда буду называть тебя Артемоном только редко чтобы ты не скоро привык и отошла как ни в чём не бывало и ничего ни в ней, ни в других не изменилось. Но на Артёма вдруг обрушился приступ небывалой энергии. Он пел громче и старательнее всех. Он заводил старенький патефон, что принёс Пашка Остапчук. Он даже порывался танцевать, но не зины, нет, с искрой. Оттопал ей ноги и оставил это занятие. Мама следила за ним и улыбалась так, как улыбаются все мамы. открывая в своих детях что-то новое, неожиданное и немного взрослое. А когда все разошлись, и Артём помогал ей убирать со стола, сказала: "У тебя очень хорошие друзья, мальчик мой. У тебя замечательные друзья. Но знаешь, кто мне понравился больше всех? Мне больше всех понравилась Зиночка Коваленко. Мне кажется, она очень хорошая девочка". "Правда, мам?" расцвёл Артём. И это был лучший подарок, который Артём получил ко дню своего рождения. Мама знала, что ему подарить. Но это было уже поздно вечером, когда чёрная МКА увезла Вику, а остальные весело пошли на трамвай. И громко пели в пустом вагоне. А когда кому-нибудь надо было сходить, то вместо до свидания уходящий почему-то кричал: "Физкульт, привет!" И все хором отвечали: "Привет, привет, привет!" Ну и это было потом. А тогда танцевали. Собственно, танцевали только Лена с Пашкой дозиночка да сыскрей. Остальные танцевать стеснялись, а Вика сказала: "Я танцую и левальс, и вальс бастон". Чего-то не хватало: то ли танцующих, то ли пластинок. От танцев вскоре отказались и стали читать стихи. Искра читала своего любимого Багрицкого, Лена Пушкина, Зиночка Светлова. И даже Артём с напряжением припомнил какие-то четыре строчки из хрестоматии. А Вика от своей очереди отказалась, но когда все закончили, достала из сумочки, у неё была настоящая дамская сумочка из Парижа. Тонкий потрёпанный томик Я прочитаю три моих любимых стихотворения одного почти забытого поэта. Забытое значит ненужное? попытался сострить Жорка. Ты дурак, сказала Вика. Он забыт совсем по другой причине. Она прошла на середину комнаты, раскрыла книжку, строго посмотрела вокруг и негромко начала: Дай джим на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я с роду. Это Есенин, сказала Искра, когда Вика замолчала. Это упадочнический поэт. Он воспевает кабаки, тоску и уныние. Вика молча усмехнулась, азиночка всплеснула руками. Ну и пусть себе упадочнический, разупадочнический. Это изумительные стихи, вот и всё. Изумительные. Искра промолчала, поскольку стихи ей очень понравились, и спорить она не могла. и не хотела. Она точно знала, что стихи упадочнические, потому что слышала это от мамы, но не понимала, как могут быть упадочническими такие стихи. Между знанием и пониманием возник колразлад, и Искра честно пыталась разобраться в себе самой. Тебе понравились стихи? шипнула она Сашке. Ничего я в этом не смыслю, но стихи Мировецкие, знаешь, там такие строчки, Жалко не запомнил. Шыганеты моя, шыгане. Задумчиво повторила Искра. Шыганеты моя, шыгане, вздохнул Сашка. Вика слышала разговор, подошла, спросила вдруг: "Ты умная, Искра?" "Не знаю", опешила Искра. "Во всяком случае не дура". "Да, ты не дура", улыбнулась Вика. "Я никому не даю эту книжку". потому что она папина. Но тебе дам. Только читай не торопясь. Спасибо, Вика. Искра тоже улыбнулась ей, кажется, впервые в жизни, вернув собственные руки. На улице два раза рявкнул автомобильный сигнал, и Вика стала прощаться, а Искра бережно прижимала к груди зачитанный сборник стихов упадочнического поэта Сергея Есенина.